Глава тридцать восьмая Столос нетерпеливо махнул рукой в сторону кованого железного стола, установленного у края обрыва, и они сели, обдуваемые порывами ветра. Повернув руку ладонью вверх, Столос взмахнул пальцами над столом, и появилось серебряное блюдо. «Прежде всего ты должна насытиться» пока твоя смертная плоть не отсохла от костей. Такое драматическое описание человеческого голода заставило бы Хейвен рассмеяться, если бы ее желудок не заурчал при появлении заманчивой горы еды. Инжир и засахаренные грецкие орехи, вареные груши, зеленые оливки, маринованная свекла. Появился еще один поднос, полный дымящегося хлеба который блестел в солнечном свете. Следом возник и третий поднос, наполненный сыром всех мыслимых цветов. Но аппетиту Хейвен тут же пропал, стоило ей вспомнить истории о путниках из плоти и крови, попавших в преисподнюю и навсегда оставшихся там после того, как они отведали еды со стола повелителя теней. Вздернув подбородок, Девушка закрыла рот. «Не будешь есть?» Настойчиво поинтересовался Столс. Хейвен покачала головой, хотя в животе у нее заурчало. «Нет, если это привяжет меня к тебе!» Он криво ухмыльнулся. а, -а, -а. Я до сих пор не могу понять, кто опустил этот глупый слух. Нет!» «Поев с моего стола, ты не останешься здесь навсегда, и осколок моего рога не даст тебе силы, и ношение моего пера на шее не сделает тебя бессмертной». «Довольно?» Это ее не совсем убедило, но когда Хейвен еще раз бросила взгляд на восхитительное угощение, голод в ней пересилил здравый смысл. Она потянулась за едой, И быстро забыла о Белли забыла о рук. На какое-то эгоистичное мгновение она позволила себе насладиться теплом хлеба на языке и поразительным вкусом козьего сыра, съеденного вслед за хлебом. Хейвен глотала еду почти не жуя, с трудом переводила дыхание между приступами обжорства, и вскоре странный мутный солнечный свет отразился на дне полупустых подносов. Столос барабанил пальцами по столу, наблюдая, как она жадно глотает. Хейвенс с вызовом приподняла бровь, набивая щеки едой. Что? Со вздохом повелитель теней сложил пальцы домиком и стал ждать. Несколько минут спустя девушка застонала и наклонилась над столом, прижавшись щекой к богато украшенной железной поверхности. — Закончила, — протянул Столос с осуждающим видом, сдвинув темные брови. — Пока что да. — Хорошо. У нас есть время для краткого урока. Вот тебе два задания. Во-первых, я хочу, чтобы ты воссоздала одежду, в которой была. Хейвен открыла рот, собираясь предложить ему просто вернуть ее вещи. — Я сжег их. — Руны. Она выпрямилась и хрустнула шеей, проведя пальцем по крошечным струйкам ржавчины, покрывающим стол. — Ты слушаешь, зверек? — Да. Девушка закатила глаза. — Хорошо. — Второе. Я хочу, чтобы перед уходом... «Ты слилась со мной душами, подчинила своей воле». Хэвен скептически скривила губы. «Разве это не опасно для тебя?» «Нет». Его пренебрежительный тон царапнул ее по костям. «И если ты прикажешь мне сделать что-нибудь глупое, например, спрыгнуть с этой скалы, я просто не послушаюсь тебя». «Но если мы сольемся душами, как ты можешь меня не послушаться?» «Это тренировка. Если ты действительно сможешь слиться со мной душами, я добровольно подчинюсь твоей воле. А теперь принимайся за одежду». Легкая дрожь возбуждения пробежала по телу Хейвен при мысли о том, чтобы слиться душами с повелителем теней даже если эта идея напомнила ей о Дамиусе и его виверне. — Сосредоточься! — голос Столоса был холодным, властным. — Уже! — он усмехнулся. — Даже Равиус умеет лучше сосредотачиваться! Птица на его плече зашевелилась, распушив перья. «Ты назвал своего ворона словом «ворон» на салисианском. Хейвен едва сдержала веселье в своем голосе, несмотря на его теперь убийственный взгляд. «Бедный принц Беллами, ты заинтересована в его спасении гораздо меньше, чем в пожирании этих сочных груш». Оскорбление лишило Хейвен остатков юмора. Девушка стиснула зубы, Искрючила скрючила пальцы, пронзив стола со свирепым взглядом. «Уже лучше! А теперь закрой глаза и создай свои поношенные вещички!» Хейвен сделала, как было сказано, хотя все ее инстинкты призывали не терять из виду стоящего перед ней хищника. Сидя с закрытыми глазами, она могла поклясться, что чувствует, как его острый, как нож, взгляд скользит по ее телу, разглядывает ее так, как можно разглядывать аппетитное мясо ягненка или идеально покрытый золотистой корочкой персиковый пирог. Теперь представь, что кожаные брюки скользят по твоим бедрам. Представьте места, которые у тебя в этих брюках потеют. Возможно, вместе со знакомым ароматом Звериной шкуры они хранят в себе слабый аромат твоего сладкого запаха. Ты чувствуешь их запах. Видишь, как они растягиваются на твоих ногах. Потертые кожаные брюки, украденные из шкафа Белла, медленно всплыли на фоне ее сознания. Хейван представила их в деталях. Прореха на правом колене, Тонкая серебряная прошивка вдоль талии. Хейвен представила, как надевает их на себя, натягивает на свои бедра. Раздался громкий треск, будто кто-то стукнул друг от друга два камня. Хейвен распахнула глаза и сморщила нос от запаха Гарри. На полупустых подносах валялись ее брюки. Одной штанины не хватало, вторую с шипением поглощала пламя. Девушка тихо зарычала и попыталась снова. На этот раз мягкая кожа превратилась в пепел, как только она коснулась штанины. В следующий раз брюки получились идеально, если бы они были предназначены для куклы. И снова, и снова, и снова она пыталась, и каждый раз у нее получалось неправильно. Слишком большие, слишком маленькие, слишком обгоревшие. Все время что-то было слишком. Наконец Хейвен откинулась на спинку стула, стряхивая с голых бедер кусочки пепла и кожи. «Это невыполнимо!» Столос лениво наблюдал за девушкой из-под век, всем видом показывая, что ее попытки его не впечатляют. «Думай!» «Тебе, должно быть, нравились эти штаны, раз ты носила их, несмотря на их ужасный вид!» Хейвен проигнорировала снисходительность, прозвучавшую в его голосе. «Чем они тебе так нравились?» Девушка вспомнила, как в первый раз надела эти брюки, и все придворные и слуги мужского пола, которые обычно пялились на нее, тут же потеряли к ней интерес как будто она превратилась из вещи, которую можно было купить и которой можно было владеть, в ничто, в какую-то аномалию в лучшем случае. Одевшись именно так, Хейвен обрела определенную независимость, которую никогда не получила бы, если бы носила платье. Она закрыла глаза и сосредоточилась на этом чувстве. Практически ощущение свободы. В отличие от предыдущих попыток, на этот раз шума не было и никаких ощущений. Ее глаза резко открылись. Ничего не... Ее любимые рыжевато-коричневые кожаные штаны были аккуратно сложены на столе. У Хейвен даже рот приоткрылся. Она провела пальцем по поверхности штанов. Кожа на ощупь была точно такой же. Мягкая податливая дубленая кожа, изготовленная специально для членов королевской семьи Пенрифа. Столас смерил девушку суровым взглядом. «Почему ты ухмыляешься?» Хэвен вдруг поняла, что действительно ухмыляется, потому что брюки напомнили ей о Пенрифе, о Белле. Собрав всю силу воли в кулак, девушка закусила нижнюю губу и сосредоточилась на создании туники. На это ей потребовалось всего пять попыток. Хейвен снова улыбнулась. Он снова отругал ее. «Тебе обязательно каждый раз ухмыляться, словно пораженный проклятием смертной!» протянул Столос. Его пальцы играли с золотыми запонками, а взгляд лениво перемещался между ней и штанами. Одним словом, Он выглядел не Обязательно. Следующей была широкополая шляпа. При виде своей пропитанной потом, потрепанной старой подруги Хейвен просияла, раздражая столоса до такой степени, что он зарычал утробно и громко. Не обращая на него внимания, девушка сосредоточилась на последнем предмете одежды, своем плаще. На это у нее ушло больше всего времени. Хейвен уже хотела сдаться и сдалась бы, если бы столос не наблюдал за ней с нахмуренными бровями и вызывающим взглядом. Дорогой плащ был еще одним подарком Белла на его 12-й день рождения. Это был первый год, когда принц установил традицию праздновать их дни рождения одновременно, так как Самана Давно забыла дату своего рождения. Как только Хейвен подумала о том дне и представила изумрудную ленту, обвязанную вокруг шкатулки из слоновой кости, в которой лежал плащ, заклинание сработало. Накинув на себя рубиново-красный атласный плащ, развивающийся на ветру, Хейвен почувствовала, что в груди сдавило так, что она едва могла дышать. Тень монстра теней. Как же она соскучилась по Беллу. «В чем дело?» – зарычал Столас явно встревоженный тем, что вместо улыбки девушка готова была расплакаться. «Тебе этого не понять», – ответила она, собирая одежду, и отвернулась, чтобы скрыть свою боль. Хейвен чувствовала, что повелитель теней наблюдает за ней, и теперь в его взгляде было нечто другое. Но она не осмеливалась обольщаться мыслью, что это забота или хотя бы малейший намек на сочувствие к ее печали. Все знали, что монстры, подобные Столосу, не способны на человеческие эмоции.